Глава 4. Курсы. Я придерживаюсь мнения, что в большинстве своем курсы, которые предлагают быстро научить основам дизайна, есть зло или, по крайней мере, профанация. Есть два варианта, которые я считаю приемлемым обоснованием обучения на курсах. Первый. Вы не уверены, что дизайн интерьера – ваше предназначение и страсть, и хотите проверить себя, а после, при положительном результате, планируете продолжить образование. Второй. Вы планируете самостоятельно заняться ремонтом своей квартиры или дома и чувствуете потребность в знаниях. Критерии, по которым можно узнать неплохие курсы, те же, что используются при выборе вуза или школы дизайна. Если же вы собираетесь профессионально заниматься дизайном интерьера, но только начинаете обучение, я от всей души не советую идти на курсы, предполагающие быстрое освоение этой специальности. Во-первых, велик риск столкнуться с некачественным обучением. Курсы может организовать практически любой человек, имеющий даже самое отдаленное представление о профессии. Я сталкивалась с заведениями, где дизайну интерьера учили художники-живописцы, скульпторы, историки и даже мастера по пошиву штор. Ищите курсы, где преподает признанный профессионал в дизайне интерьера, человек, имеющий не только профильное образование, но и крупные реализованные проекты, публикации в журналах, членство в профессиональных организациях, победы в конкурсах. Такой человек сможет научить вас о зампрофессии. Во-вторых, большая часть курсов невероятно, просто непозволительно короткие. Не ждите, что за три месяца вы получите профессию, которой люди обучаются годами. Это нереально. Такие курсы в лучшем случае дадут вам некие базовые навыки и туманное представление профессии. Ищите как можно более долгую и насыщенную лекциями программу. Ориентируйтесь на учебные планы вузов и школ дизайна. В-третьих, эти курсы часто оказываются занятием весьма дорогостоящим. и Проведите сравнительный анализ программ и цен. Возможно, окажется, что три месяца на невразумительных курсах стоят столько же, сколько год учебы в университете. Кроме того, в программу большинства курсов не входит изучение нужных компьютерных программ или входит только на самом примитивном уровне. Поэтому будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется идти на отдельные курсы, чтобы овладеть а в т о c a д или 3D Max. И еще одно важное предостережение – Если вы все же по какой-то причине выбираете именно обучение на курсах, подумайте заблаговременно о том, как вы будете представляться своим потенциальным р а б о т о д а т е л я м или к л и е н т а м как себя презентовать. Скорее всего, они ничего не знают о курсах, которые вы закончили, кроме сообщенной вами информации, то есть названия. Поэтому обращайте внимание не только на программу и имена преподавателей, но и на то, насколько выгодно и солидно звучит название учебного заведения в ваших устах. Всегда хорошо, если в нем присутствуют имена городов или стран, слова «международная», «академия» или «институт». Многие дизайнерские курсы носят легкомысленные названия, будто обучают там не премудростям дизайна, а тонкостям массажа и маникюра. Вполне возможно, что и курсы дизайна «Наяда» или «Муза» окажутся достойны внимания, но при прочих равных такое название станет минусом для вашего резюме, а вам понадобится как можно больше плюсов, чтобы повысить свои шансы на успешную карьеру дизайнера, не имея серьезного профессионального образования. В целом же, если основательно подойти к выбору курсов, внимательно изучить программу и выбирать не по принципу «подешевле и побыстрее», а те, где действительно дадут хорошие знания, курсы могут дать вам базу знаний, которые вы сможете развить и приумножить путем самообразования.